Когда дракон вернулся к шатру, Анны там не было. В первую секунду Кай испугался, а потом им овладело раздражение. Отсутствие оружия и следов борьбы говорили сами за себя. Свалив в кучу провиант, дракон в очередной раз выругался. По отпечаткам человеческих ног легко угадывалась хромота. Кай пошел по следу. Бесшумно ступая, он вышел к реке. Вода также неслась по оврагу. При свете дня все казалось иным. Сине-зелёные деревья еле уловимо мерцали. Солнечные блики отражались в быстрой воде. Небесное светило склонилось к горизонту, озаряя причудливый лес алыми косыми лучами. Влажный воздух даже показался дракону знакомым. Пахло словно на его родной планете. Землянки не было видно. Крутой склон резко обрывался у воды. Кай двинулся дальше по следам женщины. Через несколько десятков шагов дракон заметил удобное место для спуска к воде. Следы вели туда. Кай преодолел оставшееся расстояние и затаился. Женщина стояла у кромки воды и полоскала одежду. Ее мокрые волосы скрывали лицо и плечи. Кожа покрылась капельками влаги, будто она купалась. Дракон замер, скрытый зарослями кустарника. Он знал, что нельзя смотреть, но не мог отвести взгляда от волнующих изгибов тела и белых струящихся волос. Анна аккуратно развешивала одежду на причудливых сине зеленых ветвях. Кай подался вперед. Хрустнувшая под ногами ветка вывела его из оцепенения. Женщина в одну секунду схватила ружье и обернулась на звук какого черта кай выкрикнула анна удивленно она не стала прикрываться только опустила дуло вниз отвернись строго приказала землянка кай повернулся к ней спиной ты меня напугал не поворачивайся недовольно пробормотала анна драконов что не учат приличием голос женщины прозвучал совсем близко за спиной я уже все видеть ответил кай имея в виду, что видел все во время перевязки. Анна прыснула. Дракон запоздало понял, как двусмысленно прозвучала его фраза. Видел он? Еле слышно бросила землянка. Ладно, иди вперед и не оборачивайся. Кай пошел словно под конвоем. Нелепость ситуации вызвала в нем еще большее раздражение. Глупый поступок. Много хищники, сказал дракон. Ага, особенно один. Очень любопытный хищник. Кай никак не мог понять, злит или веселит землянку сложившаяся ситуация. Его злила. Она будто нарочно, подумал дракон.